Стоило коснуться подушки, как меня мгновенно унесло в сон. Причем в хорошей, так как утром я встала с улыбкой на губах. Я верила, что у меня все получится. Я обязательно научусь многому, а главное, разберусь со своей силой. Оделась, умылась, форма мне нравилась. Узкие, но удобные брюки, длинная туника до середины бедра, приталенная жилетка с корсетом смотрелась, весьма необычно. Сверившись с расписанием, сложила книги и пищи и принадлежности, закинула сумку на плечо и покинула комнату, застыв на пороге, вспоминая, в какой комнате живет Шая. Насколько я помнила, напротив обосновалась Финара. А вот в какой из комнат Шая вылетела из головы. Она же вроде говорила. Но мне тогда показалось, что она со мной вместе. Видимо. Это я все напутала. Не успела определиться, куда сунуться в первую очередь, как одна из дверей открылась и вышла напарница. Я облегченно вздохнула. Зато сама девушка была совсем не в настроении. Под глазами тени сразу видно недосып. Интересно, чем она ночью занималась? Спросить? Или подождать, пока сама расскажет? Шая посмотрела на меня, вздохнула... Видимо, мой свежий вид заставил ее позавидовать. Знала бы она, с каким трудом мне это дается. Вот, кстати, надо зелья пополнить, чтобы избежать недосыпа и такого вида, как ушая. Хотела и ей предложить, но не успела. Напарница пожелала доброго утра и поторопила меня в столовую. Нам повезло. Успев изучить всего за день наши предпочтения, ребята взяли завтрак и для нас. Стоило нам появиться на пороге столовой, как громкий голос Трея позвал за стол. Шая от такого внимания тут же залилась краской, а я лишний раз вспомнила, что надо обязательно заняться ее смущением. «Как спалось на новом месте!» — тепло улыбнулся Лояр. «Говорят, в такие ночи может присниться с ужиной». Я досадливо скривилась. мне только с ужинах не хватало. О парнях в таком ключе я долго не смогу теперь думать. Это еще хорошо, что никто из них не выказывает ко мне слишком явного интереса, как к девушке, иначе не смогла бы находиться рядом с ними. Стоило заметить подобные взгляды, как меня относило подальше от того, кто пытался проявить внимание. «Вчера слишком многое произошло, мне не до анализа снов было», — ответила я, так как на меня смотрели с ожиданием. «Ого! И что такого произошло?» Мгновенно напрягся Трей. «Сперва посетили родственнички, а потом я и с дедом познакомилась». Выпалила на одном дыхании. Изначально совершенно не хотела признаваться, но потом решила, что друзья для того и нужны, чтобы поддерживать в трудную минуту, а значит, им можно довериться. Они не побегут трепаться на каждом углу обо мне. «Откуда такая уверенность?» Понятия не имею. Просто ребята показались мне довольно дружелюбными и не особо ладящими с высшими выскочками. Сами они тоже из этой категории, но, видно, не из особо знатных родов. Одежда у всех добротная, но затасканная, хотя и чистая. Я бы назвала это остатками роскоши. Быстро окинула товарищей пытливым взглядом, изучая каждого по отдельности. И сейчас с нетерпением ожидала реакции на свои слова. За столом повисла тишина. Глаза у ребят округлились, они даже про завтрак забыли. Зато я не забывала про кашу с кусочками фруктов. Ожидание ожиданием, а желудок требует своего. До обеда долго ждать, еще неизвестно, что на занятиях будет. Для полноценного магического заклинания требуется сила. А когда я голодна, ничего нормально не получается. Не томи, рассказывай. Нетерпеливо заерзал Наруж. Нам же интересно. Да, столько событий и без нас. Покачал головой Тохраш. А ты хотел бы присутствовать при разговоре? Боюсь, это невозможно. Нечего парням делать в комнате незамужних леди. Подмигнул он, стараясь все обратить в шутку. Тогда поскорей порадуй нас рассказом. Подмигнул в ответ Лояр. Наверное, он один заметил мою реакцию на вроде бы безобидную фразу Тохраша. Я и рассказала сперва о первых гостях, о любопытстве своей родственницы, благодаря которому и произошло дальнейшее событие, как я возмущалась беспорядочностью этой девицы, но потом поведала о прибытии высокого гостя. Не забыла поделиться и странностью с чтением книг. Я до сих пор недоумевала, почему я видела текст, а Финара с кузеном нет. Они ведь из того же рода, что и дед. На этот вопрос никто из друзей не смог ответить, потому что не знали, что сказать. Подобное и у них вызвало недоумение, так как с таким они никогда не сталкивались. Только Трей, единственный из всех, смотрел на меня с примесью удивления и радости. С чем это связано, не стала спрашивать, а потом и вовсе забыла. В этот момент в столовую вошли те, о ком мы сейчас говорили. И если блондинка сделала вид, что не замечает меня, то Авриард улыбнулся и подмигнул. Парни за нашим столом все разом хмыкнули. Но на этот раз уже никому в голову не пришло, что у нас с этим типом может что-то быть. «Слушайте, а как обзаводится фамильяром?» — спросила я.